Глава 22, Комиссару снова снились дергачи. Впрочем, сны к нему приходили редко. Днем Иосиф Венец до предела изматывался на комиссарской службе, которая не имела аналогов в истории армии, и, будучи не зарегламентированной никакими правилами, зависела целиком и полностью от партийной совести и чувства долга того, кто ее исполняет. Комиссар Венец, несмотря на ранний возраст, был обычным политработником, грамотным в военном отношении человеком, искренним патриотом и настоящим коммунистом. Все его существование на войне было посвящено людям 59-й бригады, которых он принял под начало в саратовском селе Дергачи в октябре прошлого года. Вот и полгода не прошло с тех пор, а многих уже нет на белом свете, прожита целая жизнь с теми, кто еще остался. В Дергачах Венец был и швец, и жнец, и надуде, и грец, словом, отец родной для бойцов, ибо сам формировал бригаду, командир ее и начальник штаба прибыли едва ли не в день отъезда. Венец и учил красноармейцев, призванных из запаса и совсем еще новичков, военному делу, имея под рукой лишь деревянные винтовки до да самодельные трещотки, которые проходили у новобранцев за пулеметы. В дергачах, которые не оставляли подсознание комиссара и возвращались в тех редких снах, они приходили, когда венец не выматывался, видимо, до предела, из серьезных помещений имелись только школа, где разместился штаб бригады, а личный состав разбросали на постой в крестьянских домах дергачей и окрестных деревень. И собирать их оттуда было непросто. И комиссар с порученцем жили у молодой и красивой женщины. Она таким певучим голосом приглашала к столу, Так приветливо и зовуще улыбалась Иосифу, что у того щемило сердце. Венец наскоро ел нечто вкусное, стараясь не поднимать глаз от тарелки, а потом спешил в штаб, откуда возвращался запоздно. Может быть, потому и снились комиссару-дергачи. Трудно в те времена приходилось Иосифу Венцу, а впрочем, разве сейчас, когда бригада идет на острие прорыва, легче? Правда, в последнее время она уже не идет, а топчется обессиленная, на месте, но вины ее в этом нет никакой. Снились комиссару кривая улица, деревянные избы и шла к нему от колодца с двумя полными ведрами та его хозяйка. Он попытался вспомнить ее имя, а вспомнить не мог, и это тревожило, смущало комиссара, который гордился тем, что знает пофамильно тех 500 коммунистов и комсомольцев, что составляли костяк бригады средние и младшие командиры и политработники запаса, отказавшиеся от брони и направленные к нему политбойцами. На них и опирался потом Венец в боях под Мясным Бором, Ольховкой, Дубовиком, Яглинкой. И вот сейчас здесь, у Каменки, где наступательный порыв выдохся и бригада, приданная корпусу генерала Гусева, перешла к обороне. Женщина подходила ближе Венец подумал, что можно обойтись без имени. Всегда найдутся слова, которые его заменят. «Голубушкой» можно ее назвать, «поздороваться», «здравствуйте, милая» или «хозяюшкой», наконец. Да мало ли слов для слуха женского приятных и согревающих ей душу. Комиссар шагнул навстречу и вдруг увидел, как лицо женщины исказилось. Она уронила ведра и закрыла лицо руками. Венец резко повернулся. К ним шел офицер в странной на первый взгляд форме – в руках он держал автомат и злорадно ухмылялся. «Где я видел его?» – подумал Венец. «Курат!» – крикнул офицер, и комиссар узнал этого типа. В начале февраля у села Дубовик подразделения бригады столкнулись с ротой эстонских карателей-националистов, шаставших по окрестным деревням на предмет уничтожения тех, кто сохранил верность Отечеству. Роту разгромили в дребезги, а командир ее попал в плен. Были свидетели из местных жителей – Они рассказали, как тот изверг истонец собственноручно стрелял женщин и детей. Трибунал на месте приговорил карателя к смерти, и взвод красноармейцев бригады привел приговор в исполнение. Ивенец понимал, что не мог воскреснуть казненный садист, а вот на тебе, надвигался на них с немецким автоматом в руках и яростно щерился самодовольной улыбкой. Женщина за спиной комиссара закричала, ему захотелось поскорее проснуться. Но тут автомат в руках эстонца затрясся, звука выстрела в венец не слыхал, а как пули пронзили его, почувствовал, проходили сквозь тело, а ему хоть бы что. «Бессмертный я стал, что ли?» – улыбнулся комиссар, переходя в иное состояние между сном и бодрствованием и наблюдая за событиями как бы со стороны. Это новое его качество так понравилось венцу, что он проснулся с ощущением праздника и даже забыл об эстонце который так и остался необезвреженным там, в другом измерении. Из него вернулся сейчас комиссар. «Срочно надо звонить Ткаченко», – подумал комиссар. «Наверное, наш трофей уже в штабе корпуса». «Долго я спал, Сережа?» – спросил Веньцу ординарца, который спустился в землянку с дымящими котелками. «Когда за обедом пошел, вы еще за бумагами сидели, а на заглянул, голова на столе. Может, ляжете по-людски, сейчас тихо везде, немцы притаились». «Это у нас они притаились, Сергей», – вздохнув, ответил комиссар. Ночью с полковником Глазуновым, Камбригом допрашивали они офицера, попавшего в плен на их участке. Впрочем, случайно было лишь появление обер-лейтенанта Линдемана именно в этой, противостоящей им дивизии. Приехал-то он в штаб 18-й армии, привез наградные знаки, документы, предписания. Решил навестить друга, который находился неподалеку. На встрече крепко выпили. Потом Линдеман в сопровождении солдата отправился в штаб, где его ждала машина, чтобы отвезти в Сиверский. Он шел впереди и распевал во весь голос песни. Давно уже давили на них из штаба корпус обеспечьте языка. Венец позвал к себе Тихонова, дельного такого командира саперной роты. Комиссар знал, ежели что серьезное затеваешь, положись на саперов. Такие вот пироги, Тихоныч, язык нужен, Понимая, что не по адресу. «Но разведчики наши кота за хвост тянут, а бригаде позорно. Генерал Гусев опять же просит не подвести». «Не подведем, товарищ комиссар», – степенно отвечал саперный комроты. «Есть у меня добрые пареньки. Прямо теперь и вызову. Старшина Чушкин и Фритор Ванюшин. Эти справятся. Только пусть им переход обеспечат и прикроют, ежели что». Разведчики знали существование пешеходной тропы в тылу у немцев, туда и подсадили Чушкина с Ванюшиным. Ждут-пождут, и вот удача. По одежде определили. Тот, что горланит песни, офицер. Его и брать. Автоматчика заднего ножом и в кусты. А с по клаже волоком через передний край к своим. Начальник разведки ждал в группе наблюдения, встречал добытчиков и по телефону обрадовал глазунова свенцем. Они к нему срочно выслали лошадей, запряженных в сани. Привезли голубчика, уже протрезвевшего, но сильно он был нафанаберенный, наглищил развалился на стуле, утверждал обычное дело, что Германия все равно победит. А командир с комиссаром с любопытством смотрели на него. На них были куртки надеты, петлиц не видно, нагляделись на белокурую бестию, Потом венец по-немецки, потом венец по-немецки с ему встать и уже обычным голосом сказал, что перед ним полковник красной армии. Немец вскочил, вытянулся, извините, мол, гер оберст. А Иван Федорович представил венца. Это наш комиссар. Линдеман едва не обделался со страху. Значит, меня расстреляют. Мы в принципе не стреляем пленных, сказал ему Венец. Он говорил на языке противника свободно. Это во-первых. А во-вторых, нет нужды скрывать, что особо он для советского командования важное. С ним не только здесь говорить будут, но и в самой Москве. И в знак того, что говорю правду, возвращаю вам фотографию жены с детьми. Линдемана будто подменили, а когда ему дали кружку крепчайшего заваренного чая, обер-лейтенант вовсе обмяк, так готовно отвечал на вопросы, что венец с Глазуновым только диву давались. «Кто это?» – спросил комбрик, увидев на фотографии, а их была целая пачка генерала у красивого лимузина. Все офицеры стояли перед ним на вытяжку, а наш герой в вальяжной позе. «Отец», – ответил Линдеман, и командующий едва не присвистнул, – «командующий 18-й армии тоже был...» Линдеманом. Но это пусть уточняют наверху, резонно подумал Иосиф, вспомнив, что уже трижды звонили из штаба корпуса, требовали пленного сию минуту отправить к ним, намекали, что и в Штарме по этому поводу переполох. Его собрали в дорогу, когда Линдеман обвел глазами командира с комиссаром, вздохнул и снова сел к столу, попросил листок бумаги. Он быстрым заученным движением нарисовал карту Волховского участка фронта, нанес положение второй ударный, а затем перечеркнул мешок крест-накрест. «Я привез с командованию приказ на ваше уничтожение здесь», – сказал Лендеман. «Фюрер хочет окружить армию русских, вашу армию, и обречь ее на голодную смерть в болотах». Он отвернул обшлаг щегольской шинели и вынул листок бумаги. «Ведьмины дети», – чертыхнулся Венец. «Называется, обыскали пленного». «Возьмите». Линдеман протянул бумагу Глазунову. «Копия приказа немецкому командованию. Присовокоп, Иосиф Харитонович, — распорядился Глазунов, — этой бумаги цены нет. И схемку его приложи. Так оно нагляднее будет». И вот теперь Венец звонил комиссару в корпус от Каченко, хотел узнать, что думают отцы командиры об опасности, нависшей над второй ударной. «Ты, Венис, хороший комиссар», – едва скрывая раздражение, ответил Ткаченко. «Но комиссар бригады. Вот когда будешь членом военного совета фронта, тогда и руби дерево по плечу. Как реагируем, спрашиваешь?» От чего мы должны паниковать от какого-то немецкого рисунка? У нас и самих руки длинные. Мы их ихнего немчуру и в Берлине достанем. И как следует нарисуем. Дотягиваешь?» «Ну то-то...»